Глава двадцать седьмая Возвращаться в замок не хотелось. Точнее, хотелось, все же именно там мой дом с большой буквы, но мне невероятно понравилась Ванделли. И я с удовольствием погостила бы тут еще, если бы не дела. Оставался последний визит столица мира демонов Арнахель. Нужно же посмотреть, что мне всучил лорд Ренарт вдобавок к виконству, и, если честно, я подозревала, что увижу что-нибудь этакое, с размахом. В замке по-прежнему гостил принц Асберт, который совсем не горел желанием возвращаться к папеньке, а вовсю ухаживал за Ильзой. И, судя по ее взглядам, голову он вскружил девушке основательно. Селена тоже не спешила к жениху, сказала, что Ренард готовит все к свадьбе которая состоится через месяц. Оба, и отец, и сын женятся в один день, и праздник ожидается грандиозный. Вся империя будет отмечать. Последнее добавил уже Асберт, а Селена только смущенно улыбнулась. Принц перенастроил нам амулет переноса, свирившись с адресом на свитке, и поздним вечером мы отбыли. И вот ранним утром мы уже стоим в анахеле,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 Да и на портрет ваш в ювелирном магазине Господина Нерзока Доробромаша Все бегали смотреть Только простите, леди, а у вас цвет волос сейчас другой э, -э, -э не нашлась я, что ответить Девица, не выдержал Филя А ты чего это делать собралась? Мостовую мыть? А зачем? Граф!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 Чтобы не наглели, как их папенька. Где ж я им еще одну фею возьму В доминирующие спутники? А ведьма за такое по усам бы надавала И метлой под хвост не предала Филя, рассмеялась я, Ушам своим не верю, Ты и вдруг скромничаешь. «Ты не заболел часом?» Эрелив спрятал улыбку в кулак, а Марс высунул от любопытства язык. «Мундрию!» Задумчиво обронил кот и замолчал. «Филечка, я люблю тебя таким, какой ты есть. Сильно не наглеешь в последнее время, и то хорошо». Кивнув на прощание девушки, мы двинулись в нужную сторону. Кот продолжал молчать, что-то осмысливая.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 и небольшой фонтан в виде русалки, льющей из кувши на воду. «Спорим, там есть больная зала?» Со смешком произнес Эролиф. «Не буду», – мрачно ответила я. «И так видно, а, судя по трубам, там еще и камины в нескольких комнатах. Были и больная зала, и большая столовая, и просторная гостиная с камином, а еще много комнат, кабинет». Огромная спальня с кроватью размером с футбольное поле и гардеробная. Такая, что там можно было в салочки играть. И даже крытая оранжерея с задней стороны особняка. М да, В соответствии с габаритами дома прислуги пришлось нанять намного больше, чем в двух прочих домах. Да еще эта традиция, как в старой Германии мыть мостовую перед своим домом,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 Я же собираюсь открывать брачное агентство, да? Демоны-мужчины любят блондинок. Значит, демоницам нравятся блондины. А на живой пример. А у меня есть шесть парнишек-лирылов. Так почему бы не нанять наконец-то камеристку из юных демониц? Да и Алексею нужна помощь. Надо будет подумать, и как появится больше времени заняться этим. И Лексий возьму сюда с собой,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 А потом меня через стекло увидел ученик Нерзока Ириан Карун. И сшибая стул, я бросился открывать нам дверь. Пока он звал мастера, я оглядывалась. Какой молодец мастер Нерзок. Негромко произнес Эролив. Очень достойный магазин и такой потрясающий выбор. Он подошел к витрине и присмотрелся. Вик, ты помнишь свое обещание? Хм? Какое?